Альфеус Верил. Альфеус Хаят Верил. Повести и рассказы. Король людей-обезьян. Читает Анастасия Болотина. Глава первая. окер нетерпеливо отбросил в сторону журнал, который читал. Почему люди не могут писать правдоподобные истории? — воскликнул он с отвращением. — Это оскорбление здравого смысла и интеллекта. Печатать такую чушь, таких вещей никогда не бывает. — Каких вещей? — спросил Блейк. — Что за история вызывает твой гнев? окер фыркнул. — О сварливом миллионере, — ответил он. — Терпит кораблекрушение и плавает где-то посреди океана. психологически острый момент появляется яхта и моряк спасает старого креза яхта принадлежит светскому снобу помолвленному с дочерью миллионера моряк оказывается бедным соперником который скрывался чтобы защитить девушку от развратного парня которому принадлежит яхта конечно последний оказывается мошенником и спасенный миллионер дарует моряку дочь благословение и все остальное. Как я уже говорил, в реальной жизни такие вещи не случаются, таких совпадений не бывает». В то время как окер говорил, в комнату вошел Бельмонт. Он вернулся несколько дней назад из Южной Америки, где он был в какой-то научной экспедиции. Но это был первый раз, когда он присоединился к нам в клубе. «Я не могу согласиться с тобой, Уокер», — заметил он, опускаясь на стул. «И никто не имеет права говорить, что возможно, а что невозможно», — добавил он. «Более того, случаются даже более невероятные совпадения, чем те, что описаны в вашей истории. Я видел много вещей, которые вы бы назвали невозможными, если бы они были написаны в художественной книге». например был случай с мерредит никто из вас не поверил бы этой истории, если бы прочитал ее в журнале. мы сможем судить об этом лучше когда услышим про это сказал терстон давай расскажи нам эту байку. я услышал эту историю во время моего путешествия из южной америки начал бельманд пока мы придвигали наши стулья поближе в ожидании хорошей истории. «Мы встали у Сан-Маркос», — продолжал Бельмонт, и я лениво облокотился на поручни корабля, глядя на маленький городок с красными крышами, на море сплошных зеленых джунглей за ним и на заснеженные кордильеры вдалеке, неизвестный таинственный мир, пристанище странных зверей и неизвестных племен. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как мужчина и женщина спускаются с трапа на палубу. Он был высоким и худощавым, широкоплечим, с загорелым лицом, и его походка была мягкой, осторожной, как у индейца или опытного бушмена. Бушмены – собирательное название, применяемое к нескольким коренным южноафриканским народам охотников-собирателей. говорящим на койсанских языках и относимым к капоидной расе. Проживают на территории Южной Африки, которая охватывает Ботсвану, Намибию, Анголу, Замбию, Зимбабве и Лесота. На первый взгляд я принял его за местного, но он заговорил с офицером у поручней на хорошем английском. и я увидел что его глаза были того безошибочно узнаваемого ярко синего цвета который выдает нглосакса но каким бы поразительным ни был его внешний вид в этом отдаленном месте я бросил на него лишь мимолетный взгляд, поскольку все мое внимание было приковано к его спутнице она была самой красивой девушкой которую я когда-либо видел. Она была ниже среднего роста, имела превосходную фигуру и, очевидно, была белой, потому что ее кожа, хотя и нежно-золотисто-оливковая, не была лишена розового оттенка, как у тех, в ком течет негритянская кровь, и не имела тусклого медного оттенка индийской крови. Не было и желтоватого оттенка метисов или латиноамериканцев. Ее волосы были цвета блестящей бронзы, а глаза были такими же синими, как карибские воды у берега. Она была одета в простое платье из белого льна, на ногах у нее были парусиновые туфли, а на голове широкая панама. но ее походка Она плывет по течению, и у нее была осанка королевы. «Ого!» — воскликнул Петерс, радист, стоявший рядом со мной. «Ты когда-нибудь видел, чтобы женщина так ходила? Как ты думаешь, откуда, черт возьми, она свалилась, и что она делает в этой богом забытой дыре со старым Робинзоном Круза?» Я покачал головой. Я уже видел, как женщины так ходят, — сказал я, — но все они были индейцами. Эта девушка не индианка, и она не похожа ни на одну европейскую расу, которую я когда-либо встречал. — Я скоро узнаю, кто они такие, — заявил Питерс и поспешил на поиски казначея. Вскоре он вернулся с разочарованным выражением на лице. Он знает не больше, чем мы, объявил Питерс. Говорит, что они забронировали каюту как Генри мерредит и Мисс мерредит Думает, что они отец и дочь и что-то вроде креолов, хотя зарегистрированы как американцы. Мы больше не видели двух новых пассажиров до обеда, когда они появились за столом капитана. Без шляпы Мисс мерредит была еще очаровательнее. и я видел, как Питерс смотрел на нее с нескрываемым восхищением. Сам Мередит казался тихим, довольно тактичным человеком, но прекрасно разбирался в самых разных предметах, и он разговаривал на безупречном английском с капитаном и мной, а на столь же безупречном испанском с местными пассажирами и официантами. Я действительно не знал, на каком языке я ожидал, что мисс Мередит заговорит. Но ее первые слова были на английском, произносимые медленно и немного старательно, поскольку язык был, видимо, недавно освоен, и все же никаких следов иностранного акцента. Когда к ней обратилась одна из испаноговорящих американок, Она оказалась озадаченной, улыбнулась и, повернувшись к Мередит, заговорила на каком-то странном низком языке, совершенно новом для меня. Он немедленно ответил на том же языке, а затем остальным перевел ее ответ на испанский, объяснив, что мисс Мередит не понимает этого языка. «Эта необычная сцена усилила мое любопытство». И поскольку Мередит продолжал выступать в качестве переводчика для своей прекрасной спутницы на протяжении всего обеда, я поймал себя на том, что удивляюсь и размышляю о ее происхождении и о том, почему она, казалось, предпочитала странный жаргон английскому. После обеда эти двое сидели вместе на кормовой палубе, очевидно, предпочитая побыть наедине. Но на следующее утро они придвинули свои стулья к кругу пассажиров и присоединились к общему разговору. «Как только Мередит узнал, что я провел много времени в Южной Америке, он уделил мне все свое внимание, и поскольку у нас были общие интересы, вскоре мы уже болтали, как старые друзья». Я всегда думал, что знаю кое-что о Южной Америке и ее фауне, и людях, но вскоре нашел, что я был просто новичком по сравнению с Мередит. Его знания были поразительны, и он, казалось, побывал в каждом уголке континента. Но все время, пока мы разговаривали, в глубине души я задавался вопросом, кто такая мисс Мередит и почему она говорит, на этом странном диалекте. Я не чувствовал себя достаточно хорошо знакомым, чтобы задавать личные вопросы, и я не хотел показаться грубым или чрезмерно любопытным. Но в конце концов Мередит сам поднял этот вопрос. Он только что повторил на странном языке то, что я сказал, а затем, повернувшись ко мне, извинился за то, что говорил на непонятном мне языке. заметив в качестве объяснения, что мисс Мередит с трудом понимает английский, поскольку она только недавно научилась говорить на нем. «Она говорит на нем очаровательно?» — ответил я. «Но мне было интересно, какой язык она предпочитает. Я, кажется, не могу вспомнить его, и я знаю большинство европейских диалектов». «Это не по-европейски», — засмеялась Мередит. Это Тукумари, индейский диалект. Возможно, вы никогда не слышали о нем? Нет, я никогда про него не слышал, признался я. Но понимаете, добавил я, я знаю очень мало индейских диалектов. И если это не слишком личный вопрос, могу ли я спросить, как случилось, что мисс Мередит так хорошо знакома с индейским языком? «Я полагаю, ее няня?» «Нет», – перебил он, – «я не думаю, что кто-либо из Тукумари когда-либо посещал самые отдаленные аванпосты цивилизации». «Во всех смыслах и понятиях это неизвестное племя. Это долгая история. Кстати, вы когда-нибудь слышали о птице Ваупоне или людях-обезьянах?» «Я никогда не слышал об этой птице», — сказал я ему. «По крайней мере, не под таким названием. Но я слышал истории о людях-обезьянах. Чисто вымышленные и фантастические истории об индейцах, конечно». Мередит улыбнулся. «Опасно осуждать что-либо как чисто фантастическое, если мы не уверены», — заметил он, вставая. «Извините, я на минутку», — добавил он. Я хотел бы показать вам образец, который есть у меня в каюте. Мгновение спустя он вернулся с длинным тонким свертком, завернутым в ткань из коры. Развернув его, он показал великолепный головной убор из перьев, состоящий из самых замечательных и красивых перьев, которые я когда-либо видел. К ленте из крашеной или окрашенной тканей из коры была прикреплена целая сотня перьев разной длины, от развивающихся перьев длиной более трех футов до коротких, изогнутых, изящных перьев длиной в несколько дюймов. И каждое из них было блестящего, мерцающего, королевско-пурпурного цвета, который менялся... на лиловый, фиолетовый и пурпурные тени, мягко покачивающиеся на ветру. По размеру, текстуре и форме перья были похожи на перья священной птицы Кицатль из Центральной Америки, но в тысячу раз красивее изумрудно-зеленых перьев этого знаменитого тотема. Я буквально разинул рот от изумления и восхищения при виде этого зрелища. Где черт возьми вы наткнулись на это, воскликнул я. И от какой чудесной птицы были получены эти перья? Перья, ответил Мэрадит, от птицы Ваупона, а головной убор корона короля людей обезьян. Я могу добавить, что я снял ее с головы короля своими собственными руками. Так что в этом ничего воображаемого или фантастического. Как я уже сказал, это долгая история, но если вы хотите ее услышать, то очень хорошо. Пока он говорил, Мередит протянул руку и надел корону из перьев на голову девушки и что-то сказал на токумаре. Увенчанная изумительной пурпурной диадемой, она, казалось, превратилась в какую-то принцессу инков, или ацтеков, и когда Мередит рассказывал историю их приключений, я слушал как зачарованный, потому что эта история была чудеснее любого вымысла. «Вы помните крушение речного парохода Магдалена?» – спросил он. Я кивнул. «Это была ужасная катастрофа», – сказал я. Насколько я помню, ни одному из членов его экипажа или пассажиров, не удалось спастись. «Среди пассажиров, — продолжал Мередит, — была моя двухлетняя дочь Рут, оставшаяся без матери, на попечении доверенной медсестры. Шокирующая новость дошла до меня в Кауре, и я сразу же повел поисковую группу на место катастрофы. Но не удалось найти ни одного выжившего, даже тела не удалось найти. Пираньи и аллигаторы уничтожили все свидетельства судеб жертв. Пытаясь забыть о своей ужасной потере, я возобновил свою прежнюю профессию полевого натуралиста и следующие 15 лет провел в Буше. Буш – типичный для некоторых районов Африки, Южной Америки и Австралии обширное пространство, поросшее кустарником, или низкорослыми деревьями. Конечно, часто я проникал в неизвестные и неизведанные районы. И во время моего последнего путешествия я оказался в отдаленном районе на одной из лесных рек, в 300 милях от побережья и от всех следов цивилизации. Моими единственными спутниками были два моих лодочника – пепе чистокровный индеец, и Хосе, метис. Все прошло гладко и без каких-либо необычных происшествий. И когда река сузилась, а течение ускорилось, мы поняли, что приближаемся к высокогорью и пределам судоходной воды. Внезапно пепе на носу лодки перестал грести и поднял руку, призывая к тишине. Затем, когда мы плавали неподвижно, мы уловили слабые звуки человеческих голосов из-за лисистой полосы. Медленно и осторожно мы двинулись вперед к стене из ветвей и заглянули сквозь листву. За мысом ручей полукругом тянулся вдоль узкого пляжа под берегом, увенчанным огромными деревьями. На пляже было несколько землянок. а на берегу, дюжина или больше, хижин с соломенными крышами. То тут, то там виднелись обнаженные фигуры индейцев, а рядом с ближайшим каноэ стояли двое мужчин. Один плел веревку из коры, другой обмазывал судно смолой. Мы слышали их голоса, но диалект был мне незнаком. Вскоре Пепе обернулся. «Все хорошо, сеньор», – прошептал он. «Они говорят на Митаке и являются моим народом». Закончив, он выкрикнул слова на своем родном языке, и мы поплыли в поле зрения. Когда мы вышли из нашего укрытия, каждый из индейцев на пляже схватил духовое ружье и приготовился пустить в ход отравленные дротики. если возникнет необходимость. Но несколько слов Пепе успокоили их, оружие было отложено в сторону, и когда наше каноэ коснулось берега, два дикаря схватились за планшери и понесли его вверх по пляжу. В деревне мгновенно поднялась суматоха, и когда мы сошли на берег, нас окружила толпа шепчущихся, удивленных индейцев, обоего пола и всех возрастов, потому что они впервые в жизни видели цивилизованных людей. На их бесчисленные комментарии и вопросы Пепе отвечал на своем родном языке. Вскоре Хосе тоже заговорил, используя особый диалект, который Митаки, казалось, понимали. «Время от времени я мог уловить какое-то слово, но большинство...» было мне непонятно, и обращаясь к пепе и хасе я спросил их: не говорит ли кто-нибудь из индейцев на диалекте который я знаю при моих словах на лицах некоторых мужчин появились хмурые и мрачные взгляды. И я понял, что они поняли мои слова и заподозрили неладное, когда услышали испанский. Но вскоре когда Ппе заговорил с ними, Их лица прояснились. «Си, сеньор», — сказал он, поворачиваясь ко мне. «Некоторые говорят на Атами, некоторые понимают испанский. Они говорят, что все испанцы плохие и должны быть убиты. Я говорю им, что ты из другой страны и принадлежишь к народу, который сражался с испанцами». и что ты мой друг, и у тебя есть подарки. Раздача небольших подарков укрепила дружбу с Митаки, для меня была построена новая пальмовая хижина, и вскоре мы почувствовали себя как дома. Я уже решил остаться в деревне на некоторое время, так как это было отличное место для сбора образцов. А миланга местный, говоривший на Атомийском, был дружелюбным стариком. и, казалось, очень интересовался моей работой. Я некоторое время жил среди Митаки и приобрел много прекрасных вещей, когда сделал замечательное открытие. Я был в гостях у миланги и заметил несколько корон и поясов из перьев, висящих на задней стене его хижины. Подойдя ближе, чтобы рассмотреть их, Ведь довольно часто среди украшений индейцев можно встретить перья редких или новых птиц. Я увидел среди обычных перьев тукана, попугая и ара пучок перьев чудного пурпурного цвета. Они не были похожи ни на что, что я когда-либо видел. И я сразу понял, что они принадлежат к какому-то неописуемому виду птиц. Повернувшись к миланге я спросил, с какой птицы они были взяты. «Они с Ваупоны», — ответил он, — «царя птиц, и их должны носить только вожди во время войны или на больших церемониях». «Та самая Ваупона?» — спросил я. «Я никогда не слышал этого имени. Скажи мне, где живет этот царь птиц?» почему твои охотники ни разу не поймали ни одной для меня? — Слушай, и я скажу тебе, — ответил Меланга. Во многих днях пути на юг находится огромная долина. В этой долине растут деревья, не похожие на другие деревья, потому что их листья красные. И через эту долину протекает река, которая поет. Эта долина Родина Ваупоны, короля птиц. Но также в этой долине живут дикие люди. Люди, которые лазают по деревьям, как обезьяны, и убивают всех, кто входит в их долину. Эти люди-обезьяны поклоняются Ваупоне как своему богу, и Ваупона предупреждает их о приближении незнакомцев. Многие Митаки ушли, чтобы бросить вызов опасностям долины и заполучить перья Ваупоны, но мало кто когда-либо возвращался. Мы, Митаки, не почитаем Ваупону священной, как это делают люди-обезьяны, а скорее ценим ее как знак великой храбрости и доблести, ибо тот, кто вернется из этой долины с перьями Ваупоны, Может, стать, вождем своего племени. Вот уже много лет никто не претендует на этот приз. У меня одного из метакисов есть перья царь-птицы, и я добыл их, когда был еще молодым человеком. Несомненно, подумал я, старый индиец был романтиком. Не было никаких сомнений в том, что перья были настоящими, что они высоко ценились и, похоже, ареал птицы был ограничен какой то запретной зоной в районе населенном враждебным племенем, но рассказ меланги о красных деревьях людях обезьянах и поющей реке был я решил для себя просто любовью индейца к добавлению воображаемых излишеств в историю и возможно примесью легких суеверий во всяком случае я уже решил отправиться за оупоной и сообщил Меланге о своем намерении. Старик выглядел очень грустным. Он заявил, что я потеряю свою жизнь, и он заверил, и он заверил меня, что из индейцев никто не будет сопровождать меня. В конце концов, однако, он признал, что белый человек может добиться успеха, потому что он питал здоровое и почти суеверное уважение к моему ружью. И он также признал, что один из его людей знал дорогу в долину Ваупоны, однажды, пройдя так далеко, с мыслью заполучить желанные плюмажи, хотя в конце концов мужество покинуло его. И он, и миланга согласились, что путешествие было долгим и трудным, в основном через лес, пока не была достигнута большая река, вдоль которой... нужно было идти три дня. Я предположил, что можно было бы построить плот и сократить и облегчить путешествие, спустившись вниз по течению. И Митаки согласились, что это можно легко сделать группой из шести человек, хотя такая идея никогда не приходила им в голову раньше. Подготовка к поездке не заняла много времени. Но на следующее утро все было готово, и на рассвете мы отправились в путь с нашим скудным багажом на плечах, ведомые Тинаной, нашим проводником и двумя другими метаки. В течение четырех дней мы неуклонно пробирались через лес, в течение всего этого времени постепенно поднимаясь к внутреннему Нагорью. Утром пятого дня Мы вошли в более густые джунгли, а во второй половине дня услышали звук бегущей воды. Вскоре мы вышли на берег довольно большой реки. Это был быстрый поток без порогов, насколько можно было видеть, и отлично подходивший для нашей цели. Под рукой было много материала для плота, и как только мы разбили лагерь, мы начали приготовление. Следующие два дня были заняты постройкой плота, для чего мы использовали легкие пробковые деревья, связанные вместе лианами и покрытые бамбуком. И на третий день мы отправились в путь. Плот шел хорошо и плавно и мчался вниз по течению с приятной скоростью. Шесть дней мы плыли быстро и легко, а на седьмой день... Тинана заверил меня что еще через два дня мы сможем сойти на берег, а через четыре дня доберемся до долины птиц Ваупона. к счастью нам не встретилось никаких порогов, и в назначенное время мы вытащили плот на берег и продолжили наш путь через лес в первый день путь пролегал через скалистые хребты и глубокие каньоны заполненные массой спутанных лиан Меч травой, колючек и кактусов, где нам приходилось прорубать тропу по ходу движения. Следующий день был еще хуже. Подъем становился все круче, джунгли все более непроходимыми, в то время как мы часто переходили вброд потоки ледяной горной воды. К ночи мы достигли такой высоты, что дрожали от холода, несмотря на ревущий огонь в маленькой пещере. где мы разбили лагерь. Но худшая часть путешествия была позади, и Тинана сказал мне, что между нами и долиной осталось всего два дня. Ранним утром следующего дня мы пересекли самый высокий горный хребет с несколькими заснеженными вершинами в поле зрения и быстро спустились по дальнему склону. Джунгли вскоре заменили скудную растительность больших высот, воздух стал теплее, и к ночи мы снова оказались в нормальном лесу и тропическом климате. Вскоре после полудня следующего дня Тинана проявил признаки беспокойства и время от времени останавливался, чтобы посмотреть вперед и по сторонам, изучая Землю своим острым зрением, и внимательно прислушиваясь к каждому звуку он явно нервничал митаки держали свои духовые ружья наготове готовые к немедленному использованию и я почувствовал волнение потому что понял что мы находимся во враждебной стране и приближаемся к убежищам мифических людей обезьян ваупоны и меланги. Но был полдень, когда Тинана низко присел и жестом, призывающим к тишине, поманил меня. Подползая к нему, где он сидел на корточках за густым кустом лиан, я выглянул сквозь листву в указанном им направлении. У наших ног земля обрывалась отвесной пропастью, а у ее подножия, на глубине тысячи футов, и, простирающейся на многие мили вдаль, была огромная, залитая солнцем долина, которая блестела, как море крови. Огромное пространство ярко-алого цвета, прорезанное серебряной нитью ленты реки, проходящей через его центр, и маленькими зелеными пятнами – чудесное зрелище. Мы достигли своей цели – Миланга не преувеличивал чудеса этой долины. Теперь, когда мы добрались до логова ваупоны, я был почти готов поверить в людей обезьян.